Так, благородная лордиль де Шавантрат приготовила блюдо из барашка с морковкой по-гасконски. с большим количеством пряностей, очень вкусное блюдо, к которому, в свою очередь, приложил некоторые старания мелитор. То есть он несколько раз потыкал железной вилкой, чтобы удостовериться, насколько разварилось мясо и овощи. Также ипертернакс де Монкарабо с помощью того странного слуги, которому он не говорил «ты», но который сам называл его на «ты». Пертернакс Де Монкрабу упражнялся в своих кулинарных талантах, стараясь для целой компании сотрапезников. Общий котел, организованный этим ловким администратором, объединял восемь участников, дававших по шесть су за каждую трапезу. Никто никогда не наблюдал, чтобы господин Дошалабор что-нибудь ел. Можно было подумать, что он, мифологическое существо по самой природе своей свободное от каких-либо жизненных потребностей. Единственное, что заставляло сомневаться в его божественном происхождении — это его худоба. Он смотрел на завтраки, обеды и ужины своих товарищей, как самолюбивый кот, который не хочет просить, но в то же время хочет есть, и, чтобы успокоить голод, облизывает себе усы. Однако справедливость требует сказать, что если его угощали, а это случалось редко, он отказывался, утверждая, что у него еще во рту последний кусок, и никак не меньше, чем кусок куропатки, фазана, красного рябчика, жаворонка, паштета из тетерева и самой дорогой рыбы. Все блюда щедро и умело орошались вином Испании и архипелага лучших марок, вроде Малаги, Кипрского и Сиракузского. Легко видеть, что вся эта компания тратила деньги Его Величества Генриха III, как кому хотелось. В конце концов, можно было судить о характере каждого по виду его частного помещения. Одни любили цветы и выращивали в черепках на окне тощие розовые кусты или желтоватую эскобиозу. Другие, как король, любили картинки, но не умели их так легко вырезать. Третьи, как настоящие каноники, поселили у себя экономок или племянниц. Господин Дапернон потихоньку сказал Луаньяку, что так как сорок пять не жили внутри Лувра, то он может закрыть на это глаза». И Луаньяк так и поступил. Тем не менее, как только начинал трубить горн, весь этот мирок превращался в солдат, подчиненных железной дисциплине, тотчас же вскакивающих на коней и готовых ко всему. Зимой ложились восемь, летом в десять, но спали только пятнадцать, другие пятнадцать дремали одним глазом, а третьи пятнадцать не спали совсем. Так как было всего половина шестого, Сент-Малин застал всех на ногах и с разыгравшимся вовсю аппетитом. Но одним словом он опрокинул все миски. «На коней, господа», — сказал он. И, оставив этим приказанием всех прочих мучеников в полном недоумении, дал объяснение господам Добирану и Шалабру. Они, застегивая портупею, закрепляя керасу, проглатывали огромные куски, смачивая их большими глотками вина. Другие, у которых ужин был не совсем готов, безропотно вооружались. Только один господин Дашалабр, застегивая портупею своей шпаги шпеньком, утверждал, что он поужинал уже час тому назад. Сделали перекличку. Только сорок четыре человека, включая сан малина ответили на нее. «Господин Эрнатон де Карменш отсутствует», — сказал господин де Шалабр, так как была его очередь исполнять обязанности фурьера. Глубокая радость наполнила сердце Сент-Малина и, поднявшись, достигла губ, невольно сложившихся в подобие улыбки, что с этим мрачным и завистливым человеком случалось редко. Действительно, в глазах Сент-Малина Эрнатон безнадежно проигрывал из-за своего необъяснимого отсутствия в момент такой важной экспедиции. Сорок или вернее сорок уехали. Каждый отряд по той дороге, которая им была указана. Господин Дешалабр с тринадцатью людьми через ворота Бурдель, господин Добиран с четырнадцатью через ворота Тампль и, наконец, Сент-Малин с 14 остальными через Сент-Антуанские ворота. Глава 9 Бель-Эба. Можно было бы и не упоминать лишний раз о том, что Эрнатон, которого Сент-Малин считал окончательно погибшим, продолжал следовать по пути, неожиданно указанному ему фортуной. Сначала он, естественно, подумал, что герцогиня Монпансье, которую ему предстояло отыскать, должна была находиться во дворце Гизов, если была в этот момент в Париже. Поэтому Эрнотон направился сначала во дворец Гизов. Как только он постучался у главного входа, ему открыли. хотя с большими предостережениями. Когда он попросил увидеть госпожу-герцогению де Монтансье, ему самым жестоким образом расхохотались в лицо. Потом, так как он настаивал, ему сказали, что он должен знать, что ее светлость живет не в Париже, а в Суассоне. Эрнатол ждал подобного приема и поэтому ничуть не смутился. «Я в отчаянии, если ее нет», — сказал он. «Мне нужно было передать ее светлости, известие исключительной важности от господина герцога Маянского». «От господина герцога Маенского? переспросил швейцар. «И кто же поручил вам передать эти известия?» «Сам герцог Маянский». «Вам поручил он сам. Герцог!» — воскликнул швейцар с хорошо разыгранным удивлением. «И где же он мог дать вам такое поручение?» «Господина герцога, так же, как госпожи герцогини, нет в Париже». «Я это прекрасно знаю», — ответил Эрнатон. «Но меня тоже могло не быть в Париже. Я тоже мог встретить господина герцога где-нибудь в другом месте, например, на дороге в Блуа». «На дороге в Блуа», — повторил швейцар несколько более внимательно. «Да, именно на этой дороге он мог меня встретить и дать послание госпоже де Монпасси». Выражение легкого беспокойства появилось на лице у собеседника, который, точно боясь, что запрет будет нарушен, держал дверь приотворенной. «И это послание?» — спросил он. «Оно здесь. У вас тут?» — сказал Эрнатон, хлопнув себя по камзолу. Верный слуга устремил на Эрнатона, испытующий взгляд. «Вы говорите, что это послание у вас?» «Да, сударь. И оно очень важное». самой высокой важности. Дайте мне на него только взглянуть. Эрнотон вытащил спрятанное на груди письмо герцога Маенского. «Ого, какие странные чернила!» — сказал швейцар. «Это кровь!» — беспристрастно ответил Эрнотон. Слуга побледнел, услышав эти слова и еще больше при мысли, что эта кровь могла быть кровью самого герцога. В это время чернил не хватало, но зато кровь проливалась в изобилии. Оттого многие любовники писали своим возлюбленным, а родственники своим семьям с помощью этой так часто лившейся жидкости. Сударь, сказал торопливо слуга, я не знаю, найдете ли вы в Париже или в окрестностях госпожу герцогиню де Монпансье, но, во всяком случае, отправляйте сейчас в дон Сан-Антуанского предместия, который называется Бель-Эба, принадлежавший госпоже герцогини. Вы его узнаете, так как он первый слева по дороге в Инсен, после монастыря Святого Иакова. Очень, может быть, вы там найдете кого-нибудь из слуг госпожи герцогини, достаточно доверенного человека, который сообщит вам, где госпожа герцогиня находится в настоящий момент. Очень хорошо, — сказал Эрнатон, который понял, что в этот момент слуга не мог или не хотел сказать больше. Спасибо. В Сент-Антуанском предместе подчеркнул слуга «все знают, и каждый вам укажет Бель-Эба», хотя могут и не знать, что он принадлежит госпоже Демон-Пансье, так как госпожа Демон-Пансье купила его недавно для того, чтобы поселиться в уединении. Эрнатон кивнул головой и отправился в Сент-Антуанское предместье. Ему ничего не стоило найти, даже не спрашивая указаний, усадьбу Бель-Эба, соприкасающуюся с монастырем святого Иакова. Он дернул звонок, и ворота открылись. «Войдите», — сказали ему. Он въехал, и ворота за ним закрылись. Во дворе, видимо, некоторое время ждали от него пароля. Но так как он только осматривался, его спросили, что ему угодно. «Я хочу говорить с госпожой герцогиней», — сказал молодой человек. «А почему вы ищете госпожу герцогиню в Белеба?» — спросил лакей. «Потому что», — ответил Эрнетон, — Швейцар дворца Гизов послал меня сюда. — Госпожи герцогини уже нет ни в Белеба, ни в Париже, — ответил Лакей. — Тогда, — сказал Эрнатон, — я отложу на более благоприятный момент выполнение того, что мне поручил господин герцог Маенский. — Поручение к ней, госпоже герцогини? — К госпожа герцогини. — Поручение от герцога Маенского? — Да. Лакей на минуту задумался. «Сударь», — сказал он, — «я не беру на себя смелость вам отвечать, но здесь есть человек, стоящий выше меня, которого мне подобает спросить. Будьте любезны подождать». «Вот кому хорошо служат, черт возьми», — подумал Эрнатон. «Какой порядок, повиновение, точность. Конечно, это опасные люди, если они считают необходимым так оберегать себя». Нечего и говорить, что господам де Гизам нельзя войти запросто, как в Лувр. Я даже начинаю думать, что служу не настоящему королю Франции. Он оглянулся. Двор был пуст, но двери всех конюшен открыты, как если бы ожидали конного отряда, который должен был прибыть и занять положенные места. Наблюдения Эрнатана были прерваны вошедшим лакеем. За ним следовал другой лакей. — Доверьте мне вашу лошадь, сударь, и следуйте за моим товарищем. Вас встретит некто, кто может гораздо лучше ответить вам, чем это мог бы сделать я. Эрнтон последовал за лакеем, подождал несколько секунд в комнате вроде передней, и вскоре тот же слуга, вышедший за распоряжениями, снова вернулся. Эрнтона ввели в соседнюю маленькую гостиную, где сидела за вышиванием женщина, одетая без претензий, но элегантно. Она сидела спиной к Эрнотону. Вот всадник, прибывший от имени господина де Майена, сударыня, сказал Лакей. Она сделала движение. Эрнатон вскрикнул от изумления. Это вы, сударыня, воскликнул он, узнавая одновременно и своего пажа, и свою незнакомку на носилках в этом новом облике. Вы, в свою очередь, воскликнула дама, роняя свою работу и глядя на Эрнотона. Потом она сделала знак лакею и сказала, — Идите. — Вы принадлежите к свете госпожи-герцогини де Монпасье, сударыня? — с изумлением спросил Эрнатон. — Да, — ответила незнакомка, — но вы, вы, сударь, как могли вы принести сюда послание от господина де Майена? — Тут произошел целый ряд событий, которых я не мог предугадать и которые слишком долго описывать, — чрезвычайно уклончиво сказал Эрнатон. — О, вы скрытный, сударь, — сказала дама, улыбаясь. — Да, сударыня, всегда, когда это необходимо. — Но здесь я не вижу такого серьезного повода для скрытности, — сказала незнакомка. — Потому что если вы действительно принесли послание от той особы, которую вы назвали... Эрнтл сделал движение. — О, не будем сердиться. Если вы действительно принесли послание от той особы, которую вы назвали, это настолько интересно, что, пометуя наше знакомство, как бы оно ни было мимолетно, вы сообщите нам... Что это за послание? Дама вложила в последние слова все кокетливое, ласковое и обольстительное очарование, которое может вложить хорошенькая женщина в свою просьбу. «Сударыня», — ответил Эрнотон, «вы не можете меня заставить сказать то, чего я не знаю. И еще меньше то, чего вы не хотите сказать. Я не выражаю своего мнения, сударыня», — продолжал Эрнотон, кланяясь. «Поступайте, как вам будет угодно, относительно устных поручений, сударь». «У меня нет устных поручений, сударыня. Вся моя миссия состоит в том, чтобы передать письмо ее светлости». «Прекрасно. Где же это письмо?» — сказала незнакомка, протягивая руку. «Это письмо? Будьте добры передать его нам». «Сударыня, кажется, я уже имел честь сообщить вам, что это письмо адресовано госпоже герцогине де Монпансье». «Но поскольку герцогиня отсутствует, — нетерпеливо сказала дама, — ее представляю здесь я, и вы можете, следовательно...» «Нет, не могу». «Вы не доверяете мне, сударь?» «Должен был бы не доверять, сударыня», — сказал молодой человек, бросая взгляд, не оставлявших никаких сомнений. «Но, несмотря на таинственность вашего поведения, вы внушили мне, признаюсь, совсем не те чувства, о которых говорите». «Правда?» — воскликнула дама, чуть покраснев от пламенного взора Эрнотона. Эрнатон поклонился. «Будьте осторожны, господин посланец», — сказала она, смеясь. «Вы объясняетесь мне в любви». «Конечно, сударыня», — заявил Эрнотон. «Я не знаю, увижу ли с вами опять. По правде сказать, но этот случай для меня слишком дорог, чтобы я мог его упустить». «Тогда, сударь, я понимаю». «Вы понимаете, что я вас люблю, сударыня?» «Это действительно нетрудно понять». «Нет, я понимаю, как вы попали сюда». «Ах, простите, сударыня», — ответил Эрнатон. «Теперь уже я ничего не понимаю». «Да, я понимаю. Желая меня увидеть снова, вы нашли предлог, чтобы пробраться сюда». «Я, сударыня, предлог, вы плохо меня знаете». Я не знал, что смогу вас снова увидеть, и надеялся только на случай, который уже два раза столкнул нас. Но искать предлога мне никогда. Я странный человек и не во всем схожусь с мнениями других. — О, вы влюблены, как утверждаете, и все-таки не соглашаетесь любым способом увидеть ту, которую любите? — Превосходно, сударь, — сказала дама с насмешливой гордостью. — Ну что же, я подозревала, что вы щепетильны. — А почему вы так думали, сударыня, прошу вас? — спросил Эрнатон. — В тот день, когда вы меня встретили, я сидела на носилках. Вы меня узнали и все же не последовали за мной. — Будьте осторожны, сударыня, — сказал Эрнатон. — Вы признаетесь, что обращаете на меня внимание. — А, хорошенькое признание. Разве мы с вами виделись не при обстоятельствах, которые позволяют, в особенности мне, высунуть голову из-за занавески все встречи? Так нет же, всадник умчался галопом, сначала вскрикнув так, что я даже вздрогнула у себя в носилках. Я был вынужден удалиться, сударыня. «Из-за вашей щепетильности?» «Нет, сударыня, повинуясь долгу». «Ну-ну», — смеясь сказала дама, — «я вижу, что вы рассудительный влюбленный, осторожный, больше всего боящийся себя скомпрометировать». «Поскольку вы внушили мне некоторые сомнения, сударыня», — ответил Эрнатон, — «можно ли этому удивляться? Разве это обычное дело, чтобы женщина одевалась мужчиной, прорывалась через заставу и шла смотреть, как будут четвертовать на Гревской площади какого-то несчастного, и при этом делала какие-то совершенно непонятные жесты? Разве я не прав?» Дама слегка побледнела, но затем спрятала эту мгновенную бледность под улыбкой. Естественно ли, наконец, что эта дама, получив такое странное удовольствие, побоялась, что ее задержат и убежала, как воровка. Она, состоящая на службе у госпожи де Монпасье, могущественной принцессы, хотя и не очень любимой при дворе. На этот раз дама улыбнулась опять, но с еще большей иронией. — У вас мало проницательности, сударь. несмотря на ваши претензии быть наблюдательным, потому что достаточно иметь чуточку здравого смысла, чтобы все, что вам кажется темным, тотчас же для вас объяснилось. Разве не естественно, что госпожа Демон-Пансье интересовалась судьбой господина Сальседа, тем, что он скажет, его признаниями, истинными или ложными, которые могли бы скомпрометировать весь Лотарингский дом? А если это было естественно, сударь, то разве менее естественно, что герцогиня послала верного близкого друга, которому чувствовала полное доверие, присутствовать при казни и убедиться визуально, как говорят во дворце, в малейших подробностях этого дела. Но так этим другом, сударь, оказалась я, близкое доверенное лицо ее светлости. Теперь подумайте, Могла ли я появиться на Гревской площади в женской одежде? Наконец, разве вы считаете теперь, когда знаете мое положение у герцогини, что я могла остаться равнодушной к страданиям этого мученика и к его попыткам сделать признание? — Вы совершенно правы, сударыня, — сказал Эрнатом, кланяясь. И теперь я клянусь, что восхищаюсь вашим умом и вашей логикой столько же, сколько восхищался только что вашей красотой. — Благодарю вас, сударь. Значит, теперь, когда мы познакомились друг с другом и полностью объяснились, вы можете дать мне письмо, если оно существует и не является просто предлогом. — Невозможно, сударыня. Незнакомка с усилием подавила раздражение. — Невозможно, — повторила она. — Да, невозможно, ибо я поклялся господину герцогу Маянскому, что передам его в собственные руки госпоже герцогини де Бонпансье. — Скажите лучше, — воскликнула дама, не в силах сдерживать раздражение. — Скажите лучше, что этого письма не существует. — Скажите лучше, что вы, несмотря на вашу мнимую щепетильность, придумали этот предлог, чтобы проникнуть сюда. — Скажите, что вы хотите увидеть меня опять, вот и все. — Прекрасно, сударь, вы можете быть довольны. Вы не только проникли сюда, вы снова увидели меня и даже сказали мне, что вы меня обожаете. — И в этом, как и во всем остальном, сударыня, я говорил вам только правду. «Хорошо, пусть будет так. Вы меня обожаете. Вы хотели меня видеть. Вы меня видели. Я доставила вам удовольствие в оплату за услугу. Мы квиты. Прощайте». «Я повинуюсь вам, сударыня», — сказал Эрнатон. «И поскольку вы меня прогоняете, я ухожу». На этот раз дама рассердилась всерьез. «Вот как», — сказала она, — «вы-то меня знаете, но я не знаю вас». — Не кажется ли вам, что у вас передо мной слишком большое преимущество? — И вы думаете, достаточно войти под любым предлогом к любой принцессе, так как вы здесь у госпожи де Монпассе, сударь, и сказать «мне удалась моя хитрость, и я ухожу». — Сударь, так благородные люди не поступают. — Мне кажется, не сказал Эрнатон, — что вы очень жестоко судите о том, что могло быть самой большей любовной хитростью. если бы оно не было, как я вам уже докладывал, делом высокой важности и чистой правдой. Я не буду отвечать на ваши жесткие слова, сударыня, и совершенно забуду все то, что я должен был вам сказать, пылкого и нежного, раз вы так дурно расположены ко мне. Но я не выйду под тяжестью суровых обвинений, которые вы меня заставили выслушать». У меня действительно есть письмо господина Демаена, адресованное госпоже де Монпассе. И вот это письмо, оно написано его рукой. Вы можете убедиться по адресу.